Пираты-прагматики Вернувшись домой, Джойс осторожно приподнимает крышку, оставленный на плите кастрюли, тщательно принюхивается, затем поджигает конфорку и убавляет газ. Ее квартирка-студия пропиталась запахом моря. Кухонный рабочий стол завален остатками последних трапез. Жареная рыба, вареная рыба, рыбный суп, креветочные чипсы. Вокруг раковины громоздятся грязные тарелки, стаканы и кастрюли. Остальная часть комнаты выглядит не лучше. Джойс бредет сквозь хаос, отбрасывая ногой вещи, валяющиеся на полу. Задняя часть комнаты занята письменным столом, сколоченным из досок со строительной площадки. На этом кустарном предмете обстановки соседствуют два компьютера. Жан Лафит, номер 54 в хорошем рабочем состоянии, несмотря на многочисленные ушибы, и Генри Морган, номер 52, с временно вывернутыми внутренностями. В непосредственной близости от компьютеров валяются электронные останки, отвертки, стопки дискет, груды старых модемов. Пространство под столом забито автоматическим наборным устройством, древним факсом и тремя коробками с печатными платами. Единственный некомпьютерный предмет здесь бутылка Сент Джеймса. Джойс вытаскивает пробку зубами и наливает себе стакан рома. К стене прикреплены две газетные вырезки. В первой сообщается о том, что ФБР арестовала Лесли Линдусет. Несколько строчек фотографии нет. Пират без лица. Вторая еще более немногословная сообщение о результате судебного процесса. Дусет приговорили к 27 месяцам тюремного заключения и лишили опеки над двумя ее детьми. Сей чрезмерно суровый вердикт, по словам судьи, вынесен в назидание другим. Эти два клочка желтеющей бумаги исчерпывают освещение в прессе того, что могло бы составить досье Дусет, но по размерам они не больше сообщения о 2348-й собаке, сбитый автомобилем летом 1989 года. В то время, когда компьютерные пираты начинали завладевать воображением общественности и вниманием американской юридической системы, Лесли Линдусет парадоксальным образом сослали в газетные сообщения куда-то между разливом нефти в доке 39 Нью-Йоркской гавани и пожаром на почтовом складе в Нью-Джерси. Очевидно, по мнению помощника редактора, молодая одинокая мать с северной окраины Чикаго несовместима с мифами о пиратах. Завершение истории остается загадкой. Отсидела ли Лесли в тюрьме все 27 месяцев? Была ли выпущена досрочно за хорошее поведение? Или сбежала через вентиляционную систему? Вернули ли ей права на обоих детей? Запретили ли ей специальным судебным приказом приближаться на 10 метров к любому электронному устройству. Работает ли она за минимальную плату в «Бургер Кинг» на бульваре Нортридж? Джойс салютует Лесли Лин стаканом с ромом, затем достает из-под стола смотанный телефонный провод и выходит на пожарную лестницу. На цыпочках проходит она к соседнему окну и заглядывает в щелочку между шторами. В комнате темно, дома никого нет. Сосед водит цистерну нефтяной компании. Каждый понедельник он с рассветом покидает Монреаль, едет в Галифакс и возвращается лишь в субботу, ближе к вечеру. 80% времени его квартира необитаема, и Джо используется его отсутствием для модернизации своего телефонного оборудования. С помощью руководства по электронным устройствам, найденного в мусорном контейнере компании Bell Canada, Джойс собрала маленький переходный концентратор и спрятала его в щели между пожарной лестницей и стеной здания. Это умное устройство позволяет ей использовать соседский телефон, не тревожась о телефонных счетах и вмешательстве полиции. Джойс подсоединяет провод и возвращается в свою квартиру. Она включает Джанна Лафита и с безмятежной улыбкой прислушивается к треле модема, сопровождающий подсоединение, к песне кита, плывущего по городу. Модем снова умолкает. Соединение установлено, и Юдора сообщает о дневной почте. «У вас 34 новых сообщения, их загрузка займет некоторое время». Джойс отодвигает стул, прихлебывает ром и включает радио. Выпуски местных новостей рассказывают о вышедшем из-под контроля митинге на свалке близ Майорона. Работа мусорщиков была прервана почти на час, а затем между демонстрантами вспыхнул спор. Группа разбилась на две фракции и перешла к физическим методам воздействия. Полиция, позволив демонстрантам поколотить друг друга, арестовала девять человек. Причины демонстрации остались невыясненными. Властный сигнал Юдора возвращает Джойс с небес на землю. Она отставляет стакан и просматривает сообщение. В большинстве случаев ей достаточно заголовка и имени отправителя, чтобы понять суть сообщения. Номера кредитных карт отосланы или запрошены, обычный бизнес. Джойс открывает базу данных и составляет несколько ответов. Результаты, видимо, ее не устраивают, поскольку она раздраженно надувает губы. Ее запас номеров достиг критического уровня. Она использовала практически все и было бы неблагоразумно продолжать набеги на финансовые учреждения ради пополнения личных ресурсов. Джойс высовывается из окна и смотрит на небо. До заката еще около часа. Джойс допивает ром, снова наполняет стакан и начинает раздеваться. Она бросает рабочую одежду в кучу грязного белья, надевает черный комбинезон, черную футболку и старый черный джемпер. Из-под кровати она выуживает пару черных армейских ботинок, карманный фонарик, черные рабочие перчатки и древний темно-синий вещевой мешок дедушки Дусы. Одеваясь, Джойс разрабатывает план атаки. Она представляет весь центр города, аккуратно разделенный на сектора, зоны и подзоны. На рыбалку не отправляются просто так, лишь бы куда и в любое время. Состав мусора меняется не только от одного закоулка к другому, но и в зависимости от времени года, тенденций на фондовой бирже и внешней политике США. У Джойс все это сведено в сложную географическую карту, скрывающую огромную массу информации. Справки, пароли, организационные схемы, кассовые чеки, копии, адресные книги с именами и телефонными номерами, не говоря уж о жестких дисках, дискетах, магнитных лентах и компакт-дисках. Этот запас данных – основа точных операций, которые, по иронии судьбы, Джойс проводит на компьютерах, спасенных с той же самой свалки. А когда все соки выжаты до последней капли, кожура выбрасывается в другое мусорное ведро. За шнуровые ботинки Джойс размышляет, что бы подумал Эрмени Джильд Дусет, гроза побережья Новой Англии, если бы увидел, как его праправнучка собирается в набег на городские мусорные контейнеры. Наверняка одобрил бы ее. В конце концов, пираты-прагматики. Приятный аромат рыбы тмина и лайма наполняет комнату. На плите забулькал суп.